так, — сказал я, несколько растерянно. Капитан Ральф Пейтон. Задумчиво продолжал мистер Паррот. Он помолвлен очаровательной мисс Флорой Экроид. Кто это сказал? Удивленно спросил я. Мистер Экроид. Неделю тому назад. Он был очень доволен. Он давно желал этого, насколько я мог понять. Он даже несколько нажал на молодого человека, что было неразумно. Молодые люди должны жениться по собственной склонности, а не по выбору своих отчимов, от которых они ждут наследства. Я окончательно растерялся. Хотя Экруид — человек, готовый оказывать покровительство людям более низкого происхождения, все же он вряд ли стал бы откровенничать парикмахером и обсуждать с ним брак своей племянницы. Я пришел к заключению, что едва ли пор парикмахер. Чтобы скрыть смущение, я заговорил наугад. — А почему вы обратили внимание на Ральфа Пейтона? — Из-за его красивой внешности? — Не только, не только. — Хотя он, конечно, красив, как греческий бог выражению ваших великосверских романисток. Нет, нет, в этом, юноша, есть что-то непонятное для меня. Последние слова были сказаны задумчивым тоном и произвели на меня какое-то странное впечатление. Пород словно бы взвешивал этого мальчика, исходящего из чего-то мне неизвестного. Но тут меня окликнула сестра, и я ушел под этим впечатлением. Каролина была в шляпке и, видимо, только что вернулась с прогулки. Она начала без предисловий. Я встретил мистера Экройда и, разумеется, остановилась перекинуться словом, но он спешил, без сомнения, встреча с Каролиной для Экройда столь же неприятна, как и с мисс Ганнетт, даже, пожалуй, неприятнее, потому что от Каролины труднее отделаться. Я его сразу спросила о Ральфе. Он очень удивился, он не знал, что мальчик здесь. Он даже сказал, что я верно ошиблась. Я, представляешь? Смешно, сказал я. Он должен был лучше знать тебя. Тогда он сказал мне, что Ральф и Флора помолвлены. Я знаю. Перебил я со скромной гордостью. Да? От кого? От нашего соседа. Каролина преодолела искушение переменить тему и продолжала. — Я сказала мистеру Экруиду, что Ральф остановился в трех кабанах. — Каролина, — сказал я, — тебе никогда не приходило в голову, что твоя манера все рассказывать может причинить много бед. — Чепуха, — сказала моя сестра. — Люди должны все знать. Я считаю, что это мой долг. Мистер Экруид был мне очень благодарен. Он, по-моему, пошел прямо в три кабана, но Ральфа там не нашел, потому что, когда я возвращалась лесом, — лесом, — удивился я. Каролина имела совесть покраснеть. — Такой чудесный день. Я решил прогуляться. Леса так прекрасны в их осеннем уборе. Каролина не любит леса в любом уборе. Говорит, что там сыро и наголо усыплется всякая дрянь. Нет, нет В лес ее завлек инстинкт мангусты. Это единственное место в Кингсэббот, где можно поговорить с кем-нибудь, не боясь чужих ушей. Лес, кстати, граничит папоротниками. Ну, словом, я шла лесом и услышала голоса. Один я сразу узнала. Это был голос Ральфа Пейтона, а второй был женский. «Конечно, я не собиралась подслушивать, конечно, конечно, вставил я саркастически, но что мне было делать?» — продолжала Каролина, не обращая внимания на мой сарказм. Женщина что-то сказала, я не расслышала, что... А Ральф ответил, сердито моя милая, разве не ясно, что старик наверняка оставит меня без гроша? За последние годы я ему изрядно надоел, и теперь достаточно пустяка, чтобы все полетело к черту, а нам с тобой нужна звонкая монета. Я буду богат, когда старика кочурится. Он скарит, но денег у него куры не клюют.